Видите ли, я проигрался в карты, а мой банкир не прислал ещё Капгеру телеграмму на выдачу мне денег. Я, впрочем, уже телеграфировал ему, но ответа нет. Вот что тревожит меня, и вот почему вчера я не был там. Заключил Бадлевский, стараясь не глядеть на княгиню. Только-то и всего удивилась она. И вы молчали, вы не могли прямо сказать мне точно же, сколько вы проиграли? Десять тысяч. Сквозь зубы процедил Бадлевский. Приезжайте завтра туда, в магазин. Около двух часов я привезу деньги. Но, княгиня, без всяких но. Я не люблю возражений, сказала она с такой какетливостью и с такой милой миной, что Бодлеевскому не оставалось ничего более, как только вновь поцеловать ее руку в знак своего полного согласия. Это были первые деньги, добытые им от княгини. Эх, и дурак! Не хватил цифры побольше, рассуждал он мысленно, слушая влюблённые речи пожилой красавицы. Эка и дурак. Она бы дала непременно. Впрочем, мою от меня не уйдёт и впоследствии, успокоительно заключил он своё самоугрызение. Молодой шадурский изъявил Давиду Георгиевичу желание быть представленным Бероевой. Господин Шеншев тотчас же исполнил это желание и князь Владимир через полчаса успел уже надоесть ей до зевоты своей пошлой лавеласовской болтовней. Князь Владимир помнил, что перед ним женщина не его общества и потому отчасти держал себя не совсем так, как стал бы держаться перед особой своего круга. Бюроева это поняла и раз за два довольно тонко оборвала юновы Ловелласа, но именно потому, что это было тонко, юный Ловеллас не домикнулся, а настоящим значение её слов или не желал домикнуться. Пецкая, не перестававшая наблюдать за своим приятелем, от души радовался его неуспеху, предвкушая уже наслаждение выигранного ужина. Это только бесило молодого Шадурского. зевок Бероевы и случайно пойманные при этом иронии во взгляде князя Рапетова, наконец торжествующая улыбка Петки, кая его самолюбие в то же время разжигали до злости настойчивое желание добиться своей цели. Так или иначе рано или поздно, но я выиграю пари, говорил он Петки, стараясь решительной самоуверенностью то наприкрыть вопль самолюбия и донимавшее его бешенство. А я уж было думал, что ты после кораблекрушения повезёшь меня кормить ужином, со вздохом обмантой надежды заметил ему Петька. Обделовый скорее свои дела, Наташа, обделовый, самодовольно потирал руки Бадлевский, уезжая в карете со своей сестрой баронессой фон Дейринг с Шиншейвского раута. Я тебя порадую, говорил он. Завтра мы начинаем осуществлять наши проекты. Десять тысяч у меня в кармане. Как так? Изумилась Наташа. Очень просто. Старуха Шадурская к двум часам приведет их к генеральши фон Шпильце. Баронесса вместо ответа обвела руками шею Бадлефского и поцеловала его в лоб. Глава 6. Ключи старой книжины. По Большой Подъяческой улице уже несколько дней сряду прохаживался неизвестного звания человек и всё останавливался перед воротами одного и того же каменного дома. Подойдёт, поглядит, нет ли билетов с известною надписью о даётся комната. Видит, что нет. и пройдёт себе далее. Неизвестного звания человек аккуратно два раза в день совершал свои экскурсии по большой Подъяческой улице. Пройдёт раз утром и не показывается до вечера. Пройдёт раз вечером и скрыётся до следующего утра. Наконец на седьмые или восьмые сутки труды хождения его увенчались успехом. У ворот болтались прикрепленные кое-как жеваном мякишем хлеба две бумажки. Одна гласила, что о да еца квартира о двух комнатах с кухней, а другая изображала об отдаче. комнаты с небыльем от жильцов. Прочтя это извещение, неизвестный человек тотчас же повернул назад и быстро направился к канаве, куда очевидно влекла его настоящая причина восьмидневных хождений. Эта настоящая причина привела его в среднюю мещанскую улицу, Под ворота грязно-жёлтого закоптилого дома, где безысходно пахло жестяной посудой и слышался непрерывный стук с лесоре и кастрюльщиков. Означная причина заставила его подняться в третий этаж по кривым, обтоптанным ступеням тёмной, промозглой, затхлой каменной лестницы и войти в обшипанную дверь небольшой, но скверной квартиры, убранной однако с неряшливым поползновением на комфорт. По всему заметно было, что квартира служит обиталищем особы, не отличающейся целодумренностью своих привычек. Кто там? послышался резко сиплый неприятный голос женщины из притворённых дверей другой комнаты, откуда разило смешанным запахом цикория, зажжённой манашки и табачищем. Всё я жес, крякнув, ответил неизвестного звания человек. А, Зеленков, войди сюда. Оно самое есть. Иван Ранчи, господин Зеленков, проговорил тот, входя с кабацким разлётцем, потряхивая волосами, подёргивая плечами и вдобавок подмигивая глазом, что в служности выходило при притно. Что пёсеткой сругательной любезностью обратился к нему сорокалетний на румяняный лимон. В распошном шелковом капоте и скрепкой и папироской в зубах. Опять, господи, ко ни с чем пришел. Ан вот снед. Кокус соком принес, подразнил языком. Иван Иваныч, говорит, дела есть билеты. Пара! крикнул господин Зеленков и с торжествующим видом вытянул два свои пальца к носу нарумяненного лимона. Слав тебе, Титереву. С удовольствием улыбнулся Лимон. А то уж мне куды как надоело ходить-то с докладами каждое утро. Подходящее что ли? Обратился он к Зеленкову. Самое центра, потому как одна от жильцов комната при небели, а другая фатера на всю стадь с кухни и две комнаты при ней. Ладно, это значит годится. сказал лимон, и зажёгши сакурка новую папиросу, принялся размахивая руками шагать по комнате той особенной походкой с перевальцем, которая у особ подобного рода называется распошея. Иван Иванов-Антович тоже вынул из кармана абсоссный окурок сигарки, очевидно, в запас припрятанный, подол на него закурил и небрежно расселся на линялом штофном диване. "Теперь -то и вот что ты вот", заговорил Лимон, делая свои соображения. "В в том самом доме живёт Неприятная особа, остановившись на этих словах, подошла к туалету и вынув из ящика клочок бумаги, прочла, написанное на нём: "Живёт Егор Егорович Бероев", а у него жена, Юлия Николаевна, продолжала она. Так ты вот что, как будешь нанимать квартиру, либо комнату там, что ли, старайся выяснить наперёд, по какой лестнице живёт. этот самый Бероев и коль квартира придётся по той самой лестнице бери её беспременно значит фатеру брать спросил Иван Иванович фатеру либо комнату это один чёрт выходит платёж ведь не твоего карман дело так и рассуждать тебе нечего ты главное старайся узнать по какой лестнице а там Голи Бог поможет на наше счастье сиротское, что придётся эта квартира по одной лестнице, так ты и занимай её сразу. Это мы, Сашенька, матушка, можем, капиталу в голове настолько ты хватит, похвалился Зеленьков, тряхнув волосами. А после этого внушала Сашенька матушка Как ты переедешь туда, говори всем, что был господский человек. Господа, значит, вольную написали, и теперь, как ты при своём капитале стоишь, так хочешь заняться по торговой части. Это столь же очень наможно, согласился Иван Иванович. Коли господский, так и господский. Я не переречу. А ну, к тому же у меня и рож ничего, как следует быть. Одно слово холоистинес. Э, так это сюда же дело подходящее. И, значит, нам на руку, говорил Зелененков, охаживая перед зеркалом свои белобрысые жёсткие усы, придававшие его физиономии действительно нечто ухарски лондейское и именно холоистинное. Потом продолжала Сашенька матушка свои наставления: "Сойдись ты мне беспременно в приятном знакомстве с прислугой этих самых бюроевых, коли там куфар либо горничная, сам уж будешь видеть". Так ты постарайся до Марьяжу знакомство довести, чтобы она значит к тебе ходила бесприменно в гости, подарков да кофеев не жалей, потому опять же говорю, не твоего карману дело, ты только знакомство мурное своди поскорей, а я к тебе тёткой на новоселье приеду и навещать стану, и ты ко мне каждый день в аккурат являйся с лепортом. насчёт дел этих самых. Ну вот тебе и всё пока. А это на задаток, заключила она, вручив Ивану Иванчу трёхрублёвую ассигнацию. Иван Иванович философски посмотрел на зелёную рубашку ассигнации и горько улыбнулся. Александра Пахомовна заговорил он униженно обиженным протестом: "Что же это такое значит? Какой же я такой выхожу, вольно отпущенный человек, и при своём капитале состою, а, -а костюмчика позванию своему не имею, и сейчас всякий меня мазуриком обзовёт. А вы взглянитесь. Ведь сюртучанок-то у меня маслинец". Весь засалимшись, словно резинковый непромокаемый лоснится. Так это на что же похоже с? Александра Пахомовна с серьезным вида могли дело весьма неказистый костюм господина Зеленкова. И теперь, чего вы знаете, продолжал господин Зеленьков, что я за всегда к вам, э, так и их превосходительству погроб жизни своей преданный раб, я костюмчик не для себя, собственно, выговариваю, потому мне это дело не стоище, мне всё равно, в чём не ходить. Зеленьков и в рогожке щеголем будет, и всегда будет Иван Иванович Зеленьков, а костюмчик пристойный, собственно, по вашему же делу требуется. Так вы подумаете и на гардероб мне вручите.